где у людей есть гарантированное законом право на смерть. Именно поэтому, подвозивший тебя таксист, зная, что у подростка ребенка, в общем-то, почти нет денег и абсолютно нет шансов их заработать, великодушно не взял чаевые, но даже не подумал отказаться от платы совсем. Именно поэтому, глупый маленький текирей, родители твоего друга Леона прокатят тебя на машине, пригласят на барбекю, но даже не подумают оформить над тобой временную опеку и помогать тебе. Мочь продержаться полгода. Мы логичны, Тиккерей. Но это же правильно. Капитан Стась, но ведь у нас на карьере и впрямь очень трудно жить. А таксист работает, а у родителей Леона свои проблемы и трое своих детей. Но с какой стати им что-то делать для меня? Стась кивнул и очень невесело улыбнулся. Правильно, Тиккерей. Вот про это я и говорю». великие бумты феминисток эпоха темного матриархата все это кончилось началом межззвездных полетов и это правильно в крайностях нет ничего хорошего но мы ушли от одной крайности к другой от цивилизации стабильной эмоциональной к цивилизации экспансивно логичной каргоз знай свое место и поэтому поэтому тери давай решим что ты мне и впрямь чрезвычайно помог деньги тобой заработано честно я попытался что то сказать но он мягко подтолкнул меня к двери сказал удачи тебе текерей завтра я улетаю с планеты что то у меня не заладилось от беда может быть я вам помогу еще чем то бормотал я Все было неправильно, все было не так. Ну зачем он мне дал столько денег? И зачем улетает? Нет, текерей, спасибо, ничего не нужно. Вот только Стась нахмурился. Знаешь, я бы и впрямь посоветовал тебе поискать другую планету. Не знаю почему. Спеши это на интуицию, джедая. Он улыбнулся. На ну, удачу тебе. Я вышел, и Стась закрыл за мной дверь. Вот так вот. минуту я стоял у порога глядя на звезды и пытаясь понять но ну почему все в жизни получается неправильно если верить стасю так весь наш мир неправильный только из-за того что женщина не выносят гиперпереход подумаешь важность есть же анабиос может они и впрямь придурки все эти рыцари валона пачка неза заработанных денеж главный карман вытащить оттуда одну бумажку остальное оставить под дверью а но я не мог так поступить, потому что в одном стась был прав. Больше никто не поможет мне так. вот как космонавт из клязьмы, как водитель такси, как бармен из космопорта на карьере так помогут, а чтобы ни с того ни с сего совершенно неразумно подарить кучу денег, нет тоже не будет. В горле у меня стоял какой-то колючий ком. Я шмыгнул носом, застегнул карман и шагнул на дорожку. И тут же увидел, человека стоящего в полутьме того самого парня что заселялся вслед за мной и сегодня днем заходил в коттедж стася которого не видел лион Кажется, вор был уверен, что и я его не увижу. Во всяком случае, когда я столбенел, глядя на него, на лице его появилось удивление секундное. Этой секунды мне хватило, чтобы закричать, потому что в руке бандита тускло блеснул металл, и я понял, что сейчас меня убьют. И этого крика мне хватило, чтобы спастись, потому что ночь превратилась в день, а над моим плечом сверкнул ослепительный белый шнур. Человек, который собирался выстрелить в меня, тоже закричал. Пылающий белый жгут пережег его руку кисть вместе с пистолетом упала в мокрую траву а огненный шнур все плясал будто заключая его в клетку не давая сделать ни шага ноги у меня подкосились и я сел на теплый камень дорожки от двери коттеджа шел стась шнур начинался оттуда от его руки и будто с живой все вился и вился вокруг бандита а еще говорили что огнененным мечами не машите довольно громко сказал я и на меня навалилась темнота Бандит стоял в углу комнаты, приклеенный к стене. Абсолютно голый, одежда и горка замысловато выглядящей аппаратуры лежала в углу. Я никогда не думала, что бывает клей, который так быстро застывает и так крепко держит. Несколько раз бандит терял сознание, обвисал, но приклеенные к стене волосы и спина удерживали его на весу. Стась похлопал меня по щеке и спросил, отошел? — Извините, — сказал я, — не знаю, почему я так. я никогда сознание не терял это я тебя отключил стась развел руками безопаснее тебе было полежать на земле я не заметил недоверчиво сказал я а ты не должен был заметить бандит в очередной раз обмяк повис скривился от боли и выпрямился он молчал хотя ему наверняка было больно ведь правая рука превратилась в культю кровь не шла наверное огнем сожгло все сосуды обрывки красивоые цветастые рубашки на рукаве сплавились охватывая культю черным